Предложение бывшего булгаковского товарища по работе в гудке Юрия Олеши, зафиксированное Еленой Сергеевной 27 апреля 1937 года, пойти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с киршоном и выступить, и сказать, что киршон был главным организатором травли Михаила Афанасьевича, Булгаков отверг. Как отметила в дневнике его жена, хотя слова Олеши о роли Кершона в травле его мужа исправедливы, Михаил Афанасьевич и не подумает выступать с таким заявлением, и вообще не пойдет. Ведь раздирать на части киршона будут главным образом те, кто еще несколько дней назад подхалимствовали перед ним. Булгаков своеобразно отомстил Кершуну в своем романе «Мастер и Маргарита». Там Понтий Пилат организует убийство предателя Иуды, а Ешуа Ганоцри в беседе с прокуратором предвидит, что с юношей из Искериафа случится несчастье, и мне его очень жаль. палиевк Эдуардовича и Иуду Искериафа роднит беспринципность, страсть к деньгам и жизненным удовольствием. Оба они подчеркнута щегольски одеты. Преуспевающий драматург стоял, прислонившись к стене театра и заложив ногу за ногу. Ноги эти были обуты в кроваво-рыжие, символ крови, который немало попортил Булгакову и другим драматургам преуспевавший до поры до времени прототип, примечание автора. Туфли на пухлой подошве. Над туфлями были толстые шерстяные чулки, а над чулками шоколадного цвета пузырями штаны до колен. На нем не было пиджака. Вместо пиджака на нем была странная куртка, сделанная из замши, из которой некогда делали мужские кошельки. На груди металлическая дорожка с пряжечкой, а на голове женский берет с коротким хвостиком. Предатель из Искериафа предстает перед нами в белом чистом кефе, не спадавшем на плечи, в новом праздничном голубом талифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сандалиях. Интересно, что еще в варианте романа, писавшемся в 1934 году, Иешуа называл Иуду очень красивым и любознательным юношей и предрекал скорое несчастье с ним. Сравнение куртки Палиевкта Эдуардовича с мужским кошельком — это, возможно, намек на кошель с тридцатью тетрадрахмами, которые отняли у Иуды убийцы. Наделив героя так и не ненаписанной книги о поездке в Западную Европу чертами Иуды из Кириафа, Булгаков угадал печальную судьбу его прототипа. В последней же редакции «Мастера и Маргариты», писавшейся уже после гибели киршона Костюм уды приобрел еще большее сходство с костюмом Плефкта Эдуардовича. Новые сандалии, кисточки на талифе, новые и яркие головной убор и плащ. На первый съезд советских писателей в августе 1934 года Булгакову, как известно, не прислали даже гостевого билета, хотя в Союз советских писателей и приняли. 7 сентября 1934 года Елена Сергеевна записала в дневнике. Съезд писателей закончился несколько дней назад банкетом в колонном зале. Рассказывают, что было очень пьяно, что какой-то нарезавшийся поэт ударил Таирова, обругав его предварительно эстетом. К тому времени сцена, когда Иван бездомный, устраивает драку в ресторане дома Грибоедова, уже была написана. Услышанное еще раз доказывало, что нравы писателей Булгаков изобразил точно. Была написана и уже сцена, исчезнувшая в окончательном тексте, когда Воланд заставляет бездомного наступить на изображение Христа, назвав пролетарского поэта интеллигентом и тем приведя его в выступление. Последнее письмо Сталину Булгаков послал 4 февраля 1938 года, причем просил уже не о себе, а о смягчении участи ссыльного Николая Робертовича Эрдмана. Тоже безуспешно, ибо право жительства в Москве опальному драматургу тогда возвращено не было. Конечно, в письмах к диктатору Булгаков всей правдой о своем отношении к нему и о своих намерениях говорить не мог, и власти подозревали, что, оказавшись за границей, да еще с женой, он там и останется и будет создавать произведение уже открыто антисоветского содержания. Все разговоры о болезни рассматривались как уловка, чтобы можно было взять с собой супругу также относились и к рассуждениям о нежелании и невозможности покинуть родину навсегда. Учитывали, что пьесы-драматурга с успехом шли за границей. Он мог рассчитывать там на определенные доходы и известность. Кроме того, во Франции находились братья Булгакова, один из которых, Николай, был вполне устроен. Но ведь Михаил Афанасьевич действительно был уже серьезно болен, Это подтверждали все, в том числе любовь Евгеньевна Белозерская, и вполне вероятно, что он не собирался, по крайней мере, в середине 30-х годов эмигрировать. Ведь перед глазами был пример близкого друга Евгения Замятина. Выехав во Францию в середине ноября 1931 года, он так и не обрел на чужбе несчастье, не смог создать новых масштабных произведений. Хорошо был известен Булгакову и опыт эмиграции Любови Евгеньевны Белозерской. О нем он упоминал в письме к Сталину. Михаил Афанасьевич знал, как по-разному сложилась в эмиграции судьба его любимых братьев, Николая и Ивана. Николай, окончив Загребский университет, стал со временем известным врачом-микробиологом, сотрудником знаменитого Феликса Дерреля. Младший же Иван так и не успевший в России окончить гимназию, из-за недостатка образования не смог устроиться в Париже столь успешно, как брат, так и оставшись ресторанным балалаечником. Как раз в мае 1934 года, когда решался вопрос заграничной поездкой, Булгакова навестил кинорежиссер Иван Александрович Пырьев, для которого Булгаков писал сценарий «Мертвых душ». Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике следующий замечательный разговор. — Пырьев, вы бы, Михаил Афанасьевич, поехали на завод, посмотрели бы. — Дался им этот завод. — Михаил Афанасьевич, шумно очень на заводе. А я устал, болен. Вы меня отправьте лучше в Ниццу. В Ниццу Булгаков так и не попал, хотя в один момент почти поверил, что ему разрешат съездить во Францию. Пьесу и книгу о Мольере пришлось писать по книгам до да рассказам друзей, которым посчастливилось побывать в Париже. Хотя Булгакову и дали средства к существованию, приняв на работу режиссером-ассистентом во МХАТ, его попытки пробиться на сцену с новыми пьесами неизменно заканчивались неудачей. Так, 5 июня 1931 года Булгаков заключает договор с Ленинградским Красным Театром о написании пьесы на тему о будущей войне. В июле договоры на эту же пьесу были заключены с Театром имени Вахтангова и Ленинградским Госнардомом. К осени Булгаков пьесу закончил и назвал ее «Адам и Ева». В центре пьесы академик Ефросимов, который изобрел устройство, способное нейтрализовать действия смертоносных газов. Ученый мечтает передать изобретение всему человечеству. Однако в разделенном мире сделать это оказывается невозможным. И война разражается прежде, чем Ефросимовское открытие может быть реализовано. Любовь Евгеньевна Белозерская вспоминала о чтении, определившим судьбу пьесы. Михаил Афанасьевич читал пьесу в театре имени Вахтангова в том же году. Вахтанговцы, большие дипломаты, пригласили на чтение Якова Ивановича Алксмиса, начальника военно-воздушных сил Союза. Он сказал, что ставить эту пьесу нельзя» так как по ходу действия погибнет Ленинград. Не спас Адама и Еву и оптимистический финал с традиционной победой мировой революции, в свое время спародированный еще в Багровом острове. Не спасло и позднейшее в последней редакции превращение всего происходящего в сон видения Ефросимова, что делало катастрофу, как бы не состоявшейся в действительности хотя в ссср пропагандировался милитаризм, но будущая война официальными источниками преподносилась как короткая и победоносная без больших разрушений и жертв для страны советов, которую сразу же должны были поддержать братья по классу во всем мире. народу усиленно внушали что стабильность собственного бытия это высшая ценность и всякие катастрофы Даже в фантастическом сне тут были неуместны. Быть может, исходя именно из цензурных соображений, Булгаков, как мы уже говорили, в последней редакции «Мастера и Маргариты» резко уменьшил масштаб московских пожаров, которые в итоге обошлись без жертв и разрушений. По поводу пьесы «Адам и Ева» стоит еще заметить, что, по всей вероятности, Одним из побудительных толчков к написанию пьесы послужило знакомство Булгакова с книгой Дмитрия Сергеевича Мережковского «Тайна Запада. Атлантида. Европа», опубликованной в ноябре 1930 года. Две другие книги трилогии «Тайна трех» и «Иисус неизвестный» отразились в трактовке христианских идей в «Мастере и Маргарите». Мережковский писал: "Через 20-30-50 лет будет вторая война. Если не мы, то наши внуки, правнуки увидят ее. Все это знают или предчувствуют. Мир, мир, говорят. А звучит война, война. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба" подобно тому, как мука родами постигает имеющую в очреве, и не избегнут. В нижнем этаже — пороховой погреб фашизма, в верхнем — советская лаборатория взрывчатых веществ, а в среднем — Европа, в муке родов. Мир хочет родить, а рождает войну. Русский коммунизм — оледенелая глыба войны, Медленно тает под солнцем европейского мира. Когда же растает совсем, рухнет на Европу. Нынешняя Россия, продолжающаяся Первая война и готовящаяся Вторая, мост между ними. Потому как Европа укрепляет его, видно, как ее ночная душа тянется к войне. Вторая мировая война разразилась на десятилетии раньше, чем думал Мережковский. И он, и Булгаков успели застать ее начало. Особое внимание Дмитрий Сергеевич придавал роли химического оружия в будущей войне. Чем будет Вторая война, мы не знаем или не хотим знать. Странно? Нет, скучно. Ведь все равно ничего не поделаешь. Так уж лучше не знать, забыть. «Народы не догадываются, перед какой ужасающую опасностью стоит человечество в случае новой войны», пишет в своем докладе Лиги наций профессор колледжа Франции Андре Мейер. «Газы прошлой войны были игрушкой, детской забавой по сравнению с тем, что мы увидим, если разразится новая война» добавляет другой эксперт, профессор Колумбийского университета Каннон. 22 апреля 1915 года были впервые применены немцами на французском фронте удушливые газы. Выпущенная на участке в 6 километров волна хлора отравила в течение двух часов свыше 5000 французских солдат. Кайновым дымом Прозвали русские эти желто-бурые пары хлора, можно сказать, и доныне стелются они над Россией. Отравляет ее Каина в дым, дух братоубийства бесконечного. Химия войны за годы мира получила развитие огромное. В 1918 году к концу военных действий известно было около 30 ядовитых газов, а в настоящее время их более тысячи. Один из них, фазген, так ядовит, что случайная утечка его едва не отравила весь Гамбрук. Пятьюстами килограммами этого газа, содержимым нескольких бомб, отравляется сто тысяч кубометров воздуха. В четверть часа населенная площадь, где прошла бы волна фазгена, превратилась бы в кладбище. Оставшиеся позади нее трупы напоминали бы своим видом утопленников с посеневшими лицами и судорожно искривленными членами. Чтобы истребить население в 10 тысяч гектаров площадь Парижа, достаточно сбросить в различных точках ее 10 тонн фазгена, что при нынешнем состоянии военной авиации требует не более 30 минут. Цианистые соединения вызывают молниеносный паралич нервной системы и мгновенную смерть. Окись углерода, не имеющая ни цвета, ни запаха, делает невозможным никакие предохранительные меры. Иноземцев. Научная война. Возрождение. Номер 1301. По недавнему сообщению доктора Хильтона Айры Джонса в Нью-Йорке, новоизобретенный газ может уничтожить целую армию так же легко, Как потушить свечу? Сбрасывание начиненных газами бомб, главное условие химической войны, зависит от совершенства авиации, а это от легкости металлов, употребляемых для постройки авионов. Тот же доктор Джонс сообщил об открытии нового металла, берилла, вдвое крепчайшего стали и с удельным весом только вдвое больше алюминия. Авион из Берилла будет так легок, что поднять его сможет один человек. Новое средство уничтожения. Последние новости, номер 2842. Зажигательные газы при соприкосновении с воздухом раскаляют его до такой степени, что все, находящееся в области, где взорвался начиненный таким газом снаряд, воспламеняется само собой — как брошенная в накаленную печь полена дров, вспыхивающие, как спичечные коробки дома, загорающиеся одновременно со всех сторон леса, огромные обугленные пространства, таковы опустошения от этих газов. Первая Атлантида истреблена была внешним огнем, вулканическим. Может быть, вторая истребится огнем внутренним. «Я извлеку изнутри тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел», — говорил Господь. И 28, 18 К химии прибавится физика, еще мало известная непосвященным, но уже похожая на черную магию, действующая на расстоянии электромагнитные волны. Прибавится и биология война микробами, сапа, чумы, холеры, а может быть и других, еще неизвестных за раз. Так основные силы природы и человека превращаются в демонов-истребителей, предсказанных в книге Еноха, исполинов ростом в три тысячи локтей, нефилимов, пожирающих сначала все на земле, а потом и друг друга. Книга Еноха, 7.2. Кажется, Вторая Всемирная Война будет уже не взаимным истреблением народов, а самоистреблением человечества. Всё это, похожее на сказку или видение апокалипсиса, может быть уже близкое к нам, хотя и скрываемая от нас действительность. Тайну своих военных изобретений каждое государство прячет от соседей. Говорить об этом нельзя под страхом государственного преступления. Каждый народ высиживает для общего хора войны своего особого, с национальным лицом дьявола. Тайна второй и должно быть последней всемирной войны и есть тайна Запада, Атлантида, Европа. Нарисованную Мережковским мрачную картину развития химического оружия которое может стать основным средством уничтожения человечества в грядущей Второй мировой войне, Булгаков в пьесе развернул в драматическое действие, кульминацией которого становится гибель в результате газовой атаки Ленинграда. Ефросимов хочет сделать свое изобретение, способное предотвратить химическую войну достоянием всех народов и правительств а Адам и Дораган тотчас шьют ему дело о государственной измене. В пьесе Ефросимов предсказывает неизбежность новой мировой войны по тем же самым основаниям, что и Мережковский, из-за столкновения между коммунизмом и фашизмом, мостом между которыми лежит остальная Европа. Вздор эти мосты сейчас! Ну вы затратите два года на постройку моста — а я берусь взорвать вам его в три минуты. но ну, какой же смысл тратить материал и время? Но представляю себе лица в Европе. Адам Николаевич, вы думаете о том, что будет война? Адам. Конечно, думаю. Она очень возможна, потому что капиталистический мир напоён ненавистью к социализму. Ефросимов. Капиталистический мир напоён ненавистью к социалистическому миру, а социалистический мир напоён ненавистью к капиталистическому, дорогой строитель мостов. Война будет, потому что сегодня душно. Она будет, потому что в трамвае мне каждый день говорят: "Ишь, шляпу надел". Она будет потому, что при прочтении газет волосы шевелятся на голове и кажется, что видишь кошмар. Что напечатано? Капитализм необходимо уничтожить. Да? А там? А там что напечатано? А там напечатано. Коммунизм надо уничтожить. Кошмар! Под котлом пламя, в воде ходят пузырьки. Какой же? Какой слепец будет думать, что она закипит? Адам! Будет страшный взрыв, но это последний, очищающий взрыв, потому что на стороне СССР великая идея. Ефросимов, «Очень возможно, что это великая идея, но дело в том, что в мире есть люди с другой идеей, и идея их заключается в том, чтобы вас с вашей идеей уничтожить». Профессор Ефросимов упоминает то же отравляющее вещество без цвета и запаха, что упоминаются в тайне Запада. Весь вопрос в том, чем будет пахнуть. Как ни бился старичок, всегда чем-нибудь пахло, то горчицей, то миндалем, то гнилой капустой. И, наконец, запахло нежной геранью. Это был зловещий запах, друзья, но это не сверх. Сверх же будет, когда в лаборатории ничем не запахнет, не загремит и быстро подействует. Тогда старик поставит на пробирке черный крестик, чтобы не спутать, и скажет: "Я сделал что умел. Остальное ваше дело. Идеи столкнитесь". Так вот, Адам Николаевич, уже не пахнет ничем, не взрывается, и быстро действуют Ева, я не желаю умирать, что же делать? Ефросимов, в землю, вниз, в преисподнюю, у прародительницы Ева, вместо того, чтобы строить мост, ройте подземный город и бегите вниз. Именно таким веществом, против которого бессильны противогазы, оказывается уничтожено, уничтожено, Население Ленинграда. В этой войне используется и бактериологическое оружие, о котором предупреждал Мережковский — стеклянные бомбы с бациллами чумы. Тема моста не случайно возникает в Адаме и Еве. Вместо того, чтобы наводить мосты взаимопонимания друг с другом, как большевики, так и их противники, ослепленные взаимной ненавистью, предпочитают идти к войне. «Взрывать мосты и города». Рассказывая о своем изобретении, чудо-аппарате, способном нейтрализовать любое отравляющее вещество, в ранней редакции пьесы Ефросимов называет те же отравляющие вещества, что и Мережковский, фазген и цианистые соединения. Открытие я сделал 1 мая. 2 мая я начал опыты с крысами, и на другой день знал, что я вывел из строя все — фазгены, люизид, синильную кислоту, словом, все отравляющие вещества. Их можно было сдавать в сарай». Булгаков также разделял убеждения автора «Тайны Запада», что будущая мировая война может быть только химической войной. Поэтому Ефросимов заявляет, что в результате его изобретения Химическая война не состоится, а, следовательно, не состоится никакая война. Характерно, что самое сильное отравляющее вещество в пьесе называется «черный крест» или «солнечный газ». В названии «черный крест» можно увидеть уподобление Мережковским «черной магии» нового невидимого оружия электромагнитных волн. У Булгакова такое сверхоружие оказывается химическим веществом, зато способное нейтрализовать его изобретение аппарат Ефросимова использует электромагнитные волны, чудесный луч, делающий живые клетки невосприимчивыми к любого рода отравляющим веществам. Крест применен водами и Еве, Для обозначения дьявольского изобретения старичка-профессора еще и потому, что в тайне Запада большую роль играет образ креста, символизирующего солнце. Мережковский видел причину гибели легендарной Атлантиды, в реальности которой не сомневался в том, что ее жители погрязли в войнах и разврате, и не услышали предвестия Иисуса. Явлен был крест... Орудие спасения, но люди сделали его орудием гибели. Свет был показан во тьме, но люди возлюбили тьму больше света. Противоядие было дано, но люди выбрали яд. Газ, черный крест водами Адаме и Еве, как раз и есть крест, ставший орудием гибели. А новое человечество в лице коммунистов Адама и Дарагана отвергают противоядие, принесенное Ефросимовым, и даже собираются расстрелять изобретателя. Современное же человечество, в отличие от первого человечества, атлантов, погибнет не от потопа, а от огня и отравляющих газов. Булгаков в пьесе неоднократно подчеркивает, что коммунист Адам Красовский — это первый человек. Тем самым он и его единомышленники уподобляются первочеловечеству Атлантиды, погибшему потому, что исповедовали ложные идеи и не узрели христианской истины. Атлантида, названная у Платона островом блаженных, это название многократно повторяет и Мережковский, заставляет также вспомнить о булгаковской пьесе «Блаженство» написанный в 1934 году. Там весьма иронически представлен коммунистический рай будущего, государство-блаженство, где идеалом является абсолютно усредненная человеческая личность. В тайне трех и в тайне Запада Мережковский, наряду с тайной трех, тайной божественной троицы, не раз говорит и о тайне двух, тайне пола, В «Тайне Западе» он противопоставляет отношение древнего и современного человечества к этой вечной проблеме. Как относимся мы к «Тайне Двух»? Будут два-одна плоть. И как относятся к ней древние, хотя бы только в одной, но самой глубокой и огненной, в таинстве уже загорающейся, точки пола? Если обнажить и упростить до конца эти два отношения то разница между ними будет такая же, как между грезой влюбленного Вертера о тайной наготе Шарлотты и анатомическим скальпелем, рассекающим ту же наготу, уже трупную. Часто людям снится, что они летают, машут руками, как птица, крыльями, и подымаются на воздух так легко и естественно, что удивляются, почему давно не догадались летать. Между двумя чувствами пола, не идеями, а именно чувствами, древним и нашим, такая же разница, как между полетом во сне и невозможностью летать наяву. Сколько бы древние не оскверняли пол, все-таки чувствуют они, не думают, а именно чувствуют, что он свят, и чувство это тем сильнее, чем глубже в древность». В Ханаан, Вавилон, Крит, Египет, может быть, сильнее всего в Атлантиде, земном раю. А мы, сколько бы ни освещали пол, все-таки чувствуем, что есть в нем что-то до конца для нас грешное, полубесовское, полуживотное, скотское. Водами Адаме и Еве тайна двух дана Ефросимову и Еви Войкевича. Они чувствуют древнюю святость любви, тогда как любовь Адама кроссовского к Еве сродни анатомическому скальпелю, способному разъять предмет обожания, рационально, как пушкинский сальери, поверить алгеброй рассудка гармонию чувств. И Ева, в конце концов, предпочитает чудака-ученого железному первому человеку и героическому летчику-дорогану который способен летать на боевом истребителе, но не способен летать на его, метафизически. Недаром Дороган сам себя называет истребителем. Сразу вспоминается ангел апокалипсиса Авадон, что в переводе с древнееврейского значит «губитель, истребитель рода человеческого». Он неоднократно упоминается в «Тайне Запада». У Булгакова Дороган едва не губит Ефросимова – уничтожившего бомбы с ядом. Героиня пьесы послужила прообразом Маргариты, последнего булгаковского романа, действительно обретающая способность к полетам на его. Мережковский рассказывает о ведении последнего прибежища после Новой мировой войны. «Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме, Комната большая, низкая, в три окна. Стены вымазаны белой краской, мебели нет. Перед домом голая равнина. Постепенно понижаясь, уходит она вдаль. Серое одноцветное небо висит над нею, как полог. Я не один, человек десять со мною в комнате. Люди все простые, просто одетые. Они ходят вдоль и поперек, словно крадучись. Они избегают друг друга, и однако беспрестанно меняются тревожными взорами. Как душно, как темно, как тяжело, Ну уйти невозможно. Это небо точно саван, и ветра нет. Умер воздух, что ли? Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал жалобным голосом. — Гляньте, гляньте! Земля провалилась! — Как провалилась? — Точно. Прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы. Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная круча. Мы все столпились у окна. Ужас леденит наши сердца. «Вот оно, вот оно!» — шепчет мой сосед. И вот вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то. Стали подыматься и падать какие-то небольшие кругловатые бугорки. Это море, подумалось всем нам в одно и то же мгновение. Оно нас всех сейчас затопит! Только как же оно может расти и подниматься вверх на эту кручу? И однако оно растёт, растет громадно. Это уже не отдельные бугорки мечутся вдали. Одна сплошная чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона. Она летит, летит на нас. Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной. Все задрожало вокруг, а там, в этой налетающей громаде, и грех, и гром, и тысячегортанный железный лай. Какой рев и вой! Эта земля завыла от страха. Конец ей, конец всему. У Булгакова, Ефросимов, Дороган, Адам, Ева, Пончик, Непобеда и Маркизов После гибели Ленинграда находят убежище в вековом лесу, в самодельном шатре, который наполнен разнообразными предметами. Тут и обрубки деревьев, на которых сидят, стол, радиоприемник, посуда, гармоника, пулемет и почему-то дворцовое богатое кресло. Шатер сделан из чего попало — брезент, порча, шелковые ткани, клеенка бок шатра откинут, и видна пылающая за лесом радуга. Обитатели шатра уподоблены Ною и его семейству, спасающимся от нового всемирного потопа, вызванного теперь газовой атакой. Они взирают верхушек вековых дубов на простор погубленного мира, не видя ничего, кроме тьмы и сычей на деревьях литератор-конъюнктурщик Пончик Непобеда объясняет происхождение войны почти что словами Мережковского. Вот к чему привел коммунизм. Мы раздражали весь мир. То есть не мы, конечно, интеллигенция, а они. Вот она, наша пропаганда. Вот оно, уничтожение всех ценностей, которыми держалась цивилизация. Терпела Европа. «Терпела, терпела, да потом вдруг как ахнула! Погибайте, скифы!» По цензурным условиям Булгаков не мог солидаризоваться с мнением, что в будущей войне будут виноваты не только фашисты, но и коммунисты, и потому вложил соответствующее высказывание в уста отрицательного персонажа. В «Адаме Еве» библейский сюжет книги «Бытия» пародийно перенесён в эпоху послевоенного коллапса, вернувшего человечество в первобытное состояние. Ева здесь отвергает своего мужа, инженера Адама, в пользу ученого-творца Александра Ипполитовича Ефросимова. Его фамилия в переводе с греческого означает «радость» или «счастье». Ефросимов стоит в ряду образов гениев в булгаковском творчестве «Персикова. Роковых яиц», «Преображенского. Собачьего сердца», «Пушкина. Мастера. Мольера». Пьеса о Мольере была принята к постановке в МХАТе во многом благодаря положительному отзыву о пьесе Горького. Завлит МХАТа Павел Александрович Марков 4 сентября 1931 года писал секретарю Горького Крючкову. Посылаю вам для Алексея Максимовича пьесу Булгакова «Кабала святош» о Мольере, с которой Алексей Максимович выразил желание познакомиться. А 13 сентября Марков с удовлетворением сообщал Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. Он... Горький, примечание автора, прочел Кабалу Святош, считает, что эту пьесу надо ставить, несмотря на некоторые ее автобиографические черты, и будет также добиваться этого. Булгаков также отправил 30 сентября 1931 года письмо Буревестнику. «Многоуважаемый Алексей Максимович». При этом письме посылаю вам экземпляр моей пьесы «Мольер» с теми поправками, которые мною сделаны по предложению главного репертуарного комитета. В частности, предложено заменить название «Кабала Святош» другим. А уже 25 декабря 1931 года Михаил Афанасьевич радостно уведомил Алексея Максимовича. «Мой мальер разрешен к постановке». Это произошло 3 октября 1931 года. Примечание автора. «Зная, какое значение для разрешения пьесы имел ваш хороший отзыв о ней, я от души хочу поблагодарить вас. Я получил разрешение отправить пьесу в Берлин и отправил ее в Фишер Ферлак, с которым обычно я заключаю договоры по охране и представлению моих пьес за границей». С отзывом Горького Булгаков познакомился только через несколько лет. Елена Сергеевна Булгакова 8 сентября 1934 года записала в дневнике. Из-за границы как-то Фишер прислал фотограмму письма Горького следующего содержания. «О пьесе Булгакова Мальер я могу сказать, что, на мой взгляд, это очень хорошее». Искусно сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что еще раз утверждает мнение о его талантливости и способности драматурга. Он отлично написал портрет Мальера на склоне его дней. Мальера уставшего и от неурядиц его личной жизни, и от тяжести славы. Так же хорошо, смело и, я бы сказал, красиво дан король солнца, да и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в художественном театре Москвы пьеса пойдет с успехом и очень рад, что пьеса эта ставится. Отличная пьеса! Всего доброго! Алексей Пешков Тем временем в Амхате вышивали нешуточные страсти. Внутри труппы росло напряжение между стариками и молодежью. Вскоре после возобновления Дней Турбиных в МХАТе произошел острый конфликт. 2 августа 1932 года идейный лидер молодой части труппы режиссер Илья Яковлевич Судаков направил письмо главе правительственной комиссии по руководству большим и художественным театрами, секретарю ЦИК, Авелю Сафроновичу Янукидзе. В этом письме крик души, лишенного возможности полностью реализовать свои творческие способности артиста, вполне органически совмещен с банальным доносом. В письме, в частности, говорилось. «После Октябрьской революции творческая деятельность Московского художественного театра замерла». Театр повторял свои старые постановки, не создавая ничего нового. Только с 1924-25 годов можно говорить о первых шагах московского художественного театра в условиях советской России. И надо здесь же отметить, что эти первые шаги театра органически были связаны с приходом в состав театра молодежи, и молодой режиссуры бывшей второй студии Московского художественного театра и частично третьей, Вахтанговской. В 1925 году по инициативе молодежи и молодой режиссурой был сделан спектакль «Горячее сердце», хотя и с участием стариков. В следующем, 1926 году, исключительно с молодыми актерами молодой режиссурой были сделаны Дни Турбиных. В 1927 году молодой режиссурой с молодежью при одном Василии Ивановиче Качалове от стариков был поставлен бронепоезд. В 1928 году — блокада. В два последующих года без всякого участия стариков театра — хлеб и с участием Леонидова — страх. Наряду с этим — воскресенье — с участием Качалова. За эти годы молодая труппа выявила в своей среде целый ряд уже оформившихся талантливых актеров и актрис, именующихся сейчас середняками театра. Это Баталов, Хмелёв, Пруткин, Ливанов, Станицын, Яншин, Добронравов, Ершов, Орлов, Кедров и другие. Андровская, Еланская, Соколова, Тихомирова, Зуева, Тарасова, Бендина, Степанова и другие. В данное же время обстоятельства резко изменились, причем этот процесс изменения всех условий творческой работы оформлялся на протяжении двух лет. Существо перемены в том, что театр стал не общим делом свободного творчества, составляющих его художников, а частной антропризой Константина Станиславского, Прежде всего была убита всякая инициатива и упразднены или обессмыслены все органы, через которые эта инициатива себя осуществляла. У Станиславского этот режим зажима связан с безграничным доверием к людям бездарным, ограниченным, которые лестью и показным усердием снискали это его доверие. И к большому несчастью для дела в лице активной и одаренной части молодой труппы Константин Сергеевич видит своих личных врагов, людей, опасных для театра. Лишенный возможности выходить из своей квартиры, беспрерывно болея, Константин Сергеевич Станиславский управляет театром через доверенных лиц Сахновского, заместитель по художественной части, Таманцовой, личный секретарь Станиславского, Калужской, заведующая труппой, Подгорного, Лицо неофициальное, но фигурирует представителем театра во всех инстанциях. Егорова, консультант, а теперь заместитель по хозяйственно-административно-финансовой части, бывший приказчик фирмы Алексеевых. Все вышеупомянутые лица, особенно управление по художественной части, лишены инициативы. Обнаружили полную неспособность организовать производство театра, но весьма почтительны к старшим и добросовестно дожидаются каждый раз выздоровления Константина Сергеевича, чтобы получить указания и распоряжения, которые и проводят в жизнь. То есть театр обречен жить темпом и пульсом старого больного человека, прикованного к постели. Отметив, что если до революции пьесы репетировались по нескольку месяцев, а теперь по нескольку лет, Судаков продолжал. Отход от театра Леонова, Всеволода Иванова, Валентина Катаева, Юрия Олеши – все это печальные плоды невнимательного и нечуткого отношения к автору, которое является в свою очередь результатом консервативной и реакционной линии Станиславского и поставленного им руководства. Он предлагал уволить Сахновского с должности замдиректора с заменой его таким режиссером из состава театра, который мог бы возглавить и организовать и сам фактически повести в таком объеме работу труппы, чтобы действительно организм театра зажил полной жизнью. Илья Яковлевич явно намекал на себя и требовал, чтобы новому заместителю директора были даны полномочия привлекать к театру нужных драматургов. Он также полагал необходимым ввести в состав дирекции партийца. От имени молодой трупы МХАТа Судаков заявлял, «Мы имеем право работать над тем, над чем мы хотим, и так, как мы хотим. Имеем право организации художественного администрирования нашей работы самостоятельно и независимо от дирекции. Нам должно быть предоставлено нужное количество ежедневных репетиционных часов для наших работ, например, от 9 до 12 утра. Нам должна быть отпущена некоторая сумма денег по отдельной смете на стимулирование работы драматургов, поощрение работы режиссеров и актеров, то есть работа будет сверхурочной в связи с обязательной официальной работой на дирекцию и на осуществление наших постановок. Дирекция только просматривает результаты наших работ, не мешая нам в течение работы. Нам должно быть дано право осуществлять наши постановки на большой или малой сцене, в зависимости от их качества и значительности. Всей работой автономной группы руководит главный режиссер по назначению комиссии Цк, согласованному с партийной и профсоюзной организацией театра. Но комиссия по театрам встала на сторону Станиславского и руководства художественного театра. 17 января 1933 года Янукидзе писал Станиславскому «Ценя МХАТ как образцовый театр и избирая его базой развития театральной культуры в Союзе СССР, Правительственная комиссия подчеркивает, что основанием для этой специальной оценки МХАТ является наличие в нем таких художников, как Станиславский, Немирович Данченко, Качалов, Леонидов, Москвин, Книппер Чехова и другие старики театра. Точно так же опорой правительственной политики в МХАТе комиссия считает выросшую молодую труппу театра, представляющую собой ряд крупных художественных величин, которую правительственная комиссия расценивает очень высоко и в которой она видит залог дальнейшего развития театральной культуры. Правительственная комиссия не находит в настоящее время во всей художественной работе театра оснований для противопоставления Станиславскому и старикам МХАТа какой-либо группы или отдельных лиц из состава молодежи, как не разделяющих художественной линии Константина Сергеевича Станиславского. Янукидзе также сообщил о передаче МХАТу помещения бывшего театра Корша в качестве филиала. Авель Сафронович подчеркивал, «Правительственная комиссия уверена, что проведение задач, возложенных на МХАТ и его филиал, возможно лишь при твердом руководстве со стороны дирекции МХАТа как художественной, так и административной частью театра и при создании атмосферы дружной работы и единства в театре. Правительственная комиссия рассматривает оба театра, МХАТ и филиал, и работников обоих театров, как единый художественный коллектив и находится лесообразным, чтобы на сцене обоих театров выступали бы как старики, так и молодые работники МХАТ. Правительственная комиссия, высоко оценивая политическое и художественное значение МХАТа, предупреждает работников театра, что она не допустит появления внутри театра группировок, направленных против общественной и творческой линии МХАТа, определяемой создателями и руководителями театра Станиславским и Немировичем Данченко. Таким образом, мечты Судакова и молодежи об автономии не осуществились. Они по-прежнему вынуждены были подчиняться неспешному ритму репетиций, задаваемым неважным состоянием здоровья Станиславского. Позднее Булгаков запечатлел конфликт мхатовских поколений в театральном романе. Он сам был на стороне молодежи, который остался навсегда благодарен за дни турбиных. В начале 30-х годов важные события произошли и в личной жизни писателя. Отношения с Еленой Сергеевной Шиловской приобрели новый поворот и во многом изменили жизнь Булгакова. У Елены Сергеевны была довольно интересная биография. Она родилась 21 октября, 2 ноября 1993 года в Риге. Впоследствии свой день рождения всегда отмечала 21 октября, несмотря на замену юлианского календаря Григорианским. Род Нюренбергов, первоначально в русской огласовке Ниренбергов, в России ведет свое происхождение от еврея-ювелира Нюренберга, приехавшего в Житомир в 1768 году, В числе немецких переселенцев, приглашенных Екатериной Второй. Отец Елены Сергеевны, Сергей Маркович Шмульянкель Нюрнберг был сыном мелкого бергического торговца Мортки Лейба Нюрнберга. В середине 1880-х годов Шмульянкель перешел из заудейства в лютеранство, а в 1889 году Шмульянкель Накануне брака с матерью Елены Сергеевной Александрой Александровной Горской в браке Нюрнберг, дочерью православного священника, принял православие. В XIX веке многие представители этого рода нюренбергов переселились в Прибалтику и в значительной мере обрусели. В 1892 году Сергей Маркович закончил гимназию в Дерпте ныне Тарту, в Эстонии, и вскоре перебрался в Ригу. Там он работал сначала учителем, а потом подотным инспектором и активно сотрудничал с местными газетами. Елена Сергеевна в 1911 году окончила гимназию в Риге и в 1915 году в ходе эвакуации, вызванной приближением к Риге линии фронта, Вместе с родителями переехала в Москву. После 1917 года родители вернулись в Ригу. Как отмечала она в своей автобиографии, «Я научилась печатать на машинке и стала помогать отцу в его домашней канцелярии, стала печатать его труды по налоговым вопросам». В декабре 1918 года Елена Сергеевна обвенчалась в Москве с Юрием Мамонтовичем Ниёловым, служившим в Центральном аппарате Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В июне 1920 года его откомандировали в 16-ю армию Западного фронта, где Ниёлов стал адъютантом командующего Сологуба. 10 октября 1919 года членом Реввоенсовета и исполняющим обязанности начальника штаба 16-й армии стал бывший капитан царской армии Евгений Александрович Шиловский, знакомый с Ньюловым еще по Москве. Евгению Александровичу удалось завоевать любовь Елены Сергеевны. В сентябре или октябре 1921 года в Москве они поженились. Елена Сергеевна вспоминала, Это было в 1921 году, в июне или в июле. Мы с Евгением Александровичем пришли к патриарху, чтобы просить разрешения на брак. Дело в том, что я с Юрием Мамонтовичем Ниеловым, сыном Мамонта Дальского, моим первым мужем, была повенчана, но не разведена. Мы только в ЗАГСе оформили развод». Ну и надо было поэтому достать разрешение на второй церковный брак у патриарха. Мы сидели в приемной патриаршего дома. Вдруг дверь на дальней стене открылась, и вышел патриарх в чем-то темном, черном или синем, с белым клобуком на голове, седой, красивый, большой. Правой рукой он обнимал Горького за талию, и они шли через комнату. На Горьком был серый летний очень свободный костюм. Казалось, что Горький очень похудел, и потому костюм висит на нем. Голова была голая, как колено, и на голове тюбетейка. Было слышно, как патриарх говорил что-то вроде «Ну, счастливой дороги». Потом он, проводив Горького до двери, подошел к нам и пригласил к себе. Сказал... Вот, пришел проститься, уезжает. Потом, когда Евгений Александрович высказал свою просьбу, улыбнулся и рассказал какой-то остроумный анекдот, не то о двоеженстве, не то о мужестве, не помню, к сожалению, и дал, конечно, разрешение. Алексей Максимович Горький покинул Россию 16 октября 1921 года. Поэтому визит Шиловского и Елены Сергеевны к патриарху состоялся, скорее всего, в сентябре или в начале октября, а не в июне. К тому времени Евгений Александрович был назначен преподавателем оперативного искусства в Военной академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 1921 году у Шиловских родился сын Евгений а в 1926 году второй сын Сергей. В 1922-1928 годах Шиловский был начальником учебного отдела, помощником начальника военной академии имени Фрунзе, а в 1928-1931 годах начальником штаба Московского военного округа. А с 1931 года начальником штаба военно-воздушной академии имени Жуковского, где, кстати сказать, работал вместе с Борисом Земским. В 1937 году, счастливо избежав репрессий, Шиловский был переведен на ту же должность в Академию Генштаба. В 1939 году его удостоили звания профессора, а в 1940 году генерал-лейтенанта. Однако полного счастья в семье Шиловских не было. Еще в октябре 1923 года Елена Сергеевна писала своей сестре Ольге Сергеевне бакшанской работавшей секретарем дирекции МХАТа и личным секретарем Владимира Ивановича Немировича Данченко. Ты знаешь, как я люблю с Женей моих,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 Все осталось так же при мне. А у меня, кроме того, было бы еще что-нибудь в жизни. Вот так, как у тебя театр. Те же настроения отразились и в письме сестре, написанном месяц спустя, в ноябре 1923 года. «Ты знаешь, я страшно люблю Женю Большого. Он удивительный человек. Таких нет. Малыш — самое дорогое существо на свете». Мне хорошо, спокойно, уютно, но Женя занят почти целый день, малыш с няней все время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами, и я или в плохом настроении сажусь на диван и думаю, думаю без конца, или, когда солнце светит на улице и в моей душе, брожу одна по улицам.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 Муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей. В общем, все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было бы ни смысла жизни, ни оправдания ее. По утверждению Елены Сергеевны Булгаковой, ни она, ни Михаил Афанасьевич первоначально не хотели идти в гости на Масленицу 1929 года к художникам Моиселенко, но в конце концов оба пошли. Елена Сергеевна во многом из-за ожидавшегося присутствия Булгакова. В общем, мы встретились и были рядом. Это было быстрая, необычайно быстрая во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь. Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смолодушествовала и осталась, и я не видела Булгакова двадцать месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, Не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба, потому что, когда я первый раз вышла на улицу, то встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было «Я не могу без тебя жить». И я ответила «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что». По воспоминаниям очевидцев, все это для Елены Сергеевны Шиловской происходило далеко не в идиллических обстоятельствах. На парижском издании романа «Белая гвардия» Булгаков сделал многозначительную надпись. «Справка. Крепостное право было уничтожено в году. Москва. 5 февраля 1931 года» а полтора года спустя приписал. Несчастье случилось 25 ноября 1931 года. Мария Артемьевна Чемишкин, дружившая с Булгаковым и Белозерской, передавала описание этого памятного дня со слов Любови Евгеньевны. Тут такое было! Шиловский прибегал на Большую Пироговскую, Примечание автора. Грозил пистолетом. По словам Марии Артемьевны, Булгаков с Белозерской рассказали ей, что Шиловский каким-то образом узнал о связи драматурга с Еленой Сергеевной. Причем Люба тогда против их романа, по-моему, ничего не имела. У нее тоже были какие-то свои планы. Сцена была прямо как из недописанной булгаковской комедии «Белая глина». Прекрасный, благороднейший, с ромбами в петлицах, шиловский, с пистолетом грозит расправой любовнику своей жены. Вот только Булгакову и Елене Сергеевне было не до смеха, тем более что муж заявил, что детей при разводе не отдаст. На время вынужденного разрыва с Еленой Сергеевной приходится короткий роман Булгакова с Маргаритой Петровной Смирновой которая потом, после публикации главного романа писателя, уверенно зачисляла себя в прототипы булгаковской Маргариты, обращая внимание, в частности, на сходство имен. Возможно, она не ведала о существовании Маргариты в гетовском фаусте. Интересно, что муж героини этого кратковременного увлечения писателя, как и в «Мастере и Маргарите», был высокопоставленным инженером, комиссаром-инспектором железных дорог РСФСР. Любовь Евгеньевна Белозерская, очевидно, до последнего момента не рассматривала связь мужа с Еленой Сергеевной Шиловской серьезно, относя ее к числу тех многочисленных мимолетных увлечений, какое было в частности с Маргаритой Петровной Смирновой. Но с Еленой Сергеевной получилось иначе. На последнем листе парижского издания «Белой гвардии» Булгаков записал, а решили пожениться в начале сентября 1932 года, 6 сентября 1932 года. Теперь Шиловский поступил действительно как благородный человек. Сохранился отрывок письма к нему от Булгакова, датированный тоже 6 сентября, 1932 года. «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше, и мы хотим пожениться». Евгений Александрович Шиловский, 3 сентября 1932 года, писал в Ригу Александре Александровне и Сергею Марковичу Нюринбергам. «Когда вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы вы правильно поняли то, что произошло. Я ни в чем не обвиняю Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришел к своему естественному концу. Мы исчерпали друг друга, каждый давая другому то, на что он был способен, и в дальнейшем, даже если бы не разыгралась вся эта история, была бы монотонная совместная жизнь, больше по привычке, чем по действительному взаимному влечению к ее продолжению. Раз у Люси родилось серьезное и глубокое чувство к другому человеку, она поступила правильно — что не пожертвовала им. Мы целый ряд лет были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которую она мне дала в свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями. 3 октября 1932 года Шиловские были разведены. А 4 октября зарегистрирован брак между Еленой Сергеевной и Булгаковым. Сохранилась шутливая записка Михаила Афанасьевича, переданная в день бракосочетания на заседании в художественном театре режиссеру Сахновскому. «Секретно. Срочно. В три четверти четвертого дня я венчаюсь в ЗАГСе. Отпустите меня через 10 минут». В Елене Сергеевне Булгаков наконец обрел возлюбленную, для которой в жизни главным было его творчество. Вероятно, двум первым женам этого качества не хватало, что и способствовало разрыву. И именно она явилась главным прототипом героини Мастера и Маргариты. Именно ей посвящен в романе гимн истинной любви. За мной, читатель.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 13 февраля 1961 года в письме к брату Александру Сергеевичу Нюренбергу в Гамбург в преддверии 32 годовщины знакомства с Булгаковым Елена Сергеевна так описала их первую встречу. Сидели мы рядом. Евгений Александрович был в командировке, и я была одна. У меня развязались какие-то завязочки на рукаве. Я сказала, чтобы он завязал, и он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь. Здесь же она процитировала надпись, сделанную Булгаковым в 1933 году на сборнике «Дьяволиада» — «Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене». «Ты совершишь со мной». «Мой последний полет. Твой М. 21 мая. День моих именин». И Елена Сергеевна, и Михаил Афанасьевич очевидно верили в судьбу, верили, что именно ее воля соединила их навек. И с момента брака с Еленой Сергеевной Шиловской более женщин в жизни Булгакова биографами не замечено. Елена Сергеевна стала единственной, любимой. Сергей Маркович Нюренберг скончался через год после свадьбы дочери. 25 октября 1933 года Елена Сергеевна записала в дневнике. Под утро видела сон. Пришло письмо от папы из Риги, написанное почему-то латинскими буквами. Я тщетно пытаюсь разобрать написанное. Бледно. В это время Миша меня осторожно разбудил. Телеграмма из Риги. В ней латинскими буквами. Папа скончался. Не зря ее называли колдуньей. Во всяком случае, вещи и сны ей снились частенько. Детей поделили. Старший, Женя, хотя и боготворил мать, но вынужден был остаться с отцом. Младший, пятилетний Сережа, переселился вместе с матерью к Булгакову. Михаил Афанасьевич полюбил его как родного. Сам Евгений Александрович в глубине души Булгакова не простил. С ним никогда не встречался, но бывшей жене и сыну помогал неукоснительно. В 1935 году он женился во второй раз на дочери Алексея Толстого Марианне, Марианне, которая была младше его на 21 год. Вскоре у них родилась дочь Марина. Брак с дочерью красного графа Спас Шиловского от репрессий. Неудобно было делать того, кто был объявлен самым выдающимся советским писателем, тестем врага народа. По мнению дочери, Евгений Александрович послужил одним из прототипов Рощина в «Хождении по мукам». Что ж, эта гипотеза имеет право на существование. Разумеется, если говорить о третьем томе «Хмурое утро», где Рощин переходит к красным и служит у них, повторяя судьбу Шиловского. Первые два тома «Сестры» и восемнадцатый год Толстой писал, еще не имея никакого понятия о существовании Шиловского. Прототип Рощина и неудачливый соперник Булгакова мирно скончался от инсульта в своем служебном кабинете 27 мая 1952 года, благополучно пройдя Великую Отечественную войну в должности начальника кафедры оперативного искусства Академии Генштаба. Одно время он даже исполнял обязанности начальника академии. Летом 1932 года Булгаков вступил в кооператив, надстраивавший писательский дом в Нащокинском переулке. Это должно было со временем окончательно решить квартирный вопрос, но пока съело все сбережения. Булгаков писал Попову 18 августа 1932 года. Всё слопал на щёкинский переулок, в котором надстраивается дом. До этого он признавался, что ему все тяжелее оставаться на Пироговской. Так тому же Попову 25 января 1932 года Булгаков писал Бессонница, ныне верная подруга моя, приходит на помощь и водит пером. Подруги, как известно, изменяют. О, как желал бы я, чтобы это изменило мне! Итак, дорогой друг, чем закусывать, спрашиваете вы, ветчиной, но этого мало. Закусывать надо в сумерки на старом потертом диване, Среди старых и верных вещей. Собака должна сидеть на полу у стула, а трамваи слышаться не должны. Сейчас шестой час утра, и вот они уже воют, из парка расходятся. Содрогается мое проклятое жилье. Впрочем, не будем гневить судьбу, а то летом чего доброго и его лишишься. Кончается контракт. Временно жили на Большой Пироговской, причем Любови Евгеньевне Белозерской купили однокомнатную квартиру в том же доме. Но эта квартира какое-то время еще не была отремонтирована, и все ютились вместе в старой, что порождало напряженность. Елене Сергеевне нередко приходилось возвращаться на Ржевский. После развода Булгаков сначала часто виделся с Любовью Евгеньевной. Помогал ей материально. 1 октября 1933 года он сообщал Надежде Афанасии Внеземской. «Я и Люся сейчас с головой влезли в квартирный вопрос, черт его возьми. Наша еще не готова и раздирает меня во всех смыслах. О люби я уже отстроил помещение в этом же доме, где и я живу сейчас». Любовь Евгеньевна переехала в эту квартиру 24 сентября 1933 года. От января-марта 1933 года сохранилось несколько шутливых записок Булгакова Любови Евгеньевне Белозерской, приложенных к передаваемым ей купюрам в 50 и 100 рублей. Отношения с бывшей женой были выяснены значительно раньше. Булгаковская записка на листке отрывного календаря, датированная 20 октября 1932 года, помечена Белозерской как последняя записка в общем доме. — Чиша, не волнуйся ты так. Поверь мне, что всем сердцем я с твоими заботами и болью. Ты не одинокий человек. Больше ничего не умею сказать. И звери тоже. — М. Приду, если не будешь спать, поговорить с тобой. Этот последний разговор Любовь Евгеньевна записала. Мы поговорили. Боже мой, какой же был разговор. Бедный мальчик. Но я все поняла. Слезы лились между его пальцев. Лицо загородил руками. Нелегко далось Булгакову прощание со второй женой. Видно, как и с Татьяной Николаевной Лапа он чувствовал свою вину. Тогда же для бывшей жены Михаил Афанасьевич снял комнату в другом доме. Разрыв с любовью Евгеньевной Белозерской не привел, как раньше, к большим переменам в круге общения Булгакова. И с любовью Евгеньевной, и с Михаилом Афанасьевичем сохранили дружбу Павел Сергеевич Попов, и его жена Анна Ильинична, внучка Льва Толстого, Николай Лямин и Наталья Ушакова, многие другие. Попову Булгаков 14 марта 1935 года написал знаменательные слова. «Своим отзывом о чеховской переписке ты меня огорчил. Письма вдовы и письма покойника произвели на меня отвратительное впечатление». Скверная книжка. Но то обстоятельство, что мы по-разному видим один и тот же предмет, не помешает нашей дружбе. Елена Сергеевна описывала их самых близких друзей, многие из которых дружили из Белозерской. У нас был небольшой круг друзей, но очень хороший, очень интересный круг. Это были художники — Дмитриев Владимир Владимирович — Вильям и Петр Владимирович, Эрдман Борис Робертович, брат драматурга, примечание автора. Это был дирижер Большого театра Мелик Пашаев. Это был Яков Леонтьевич Леонтьев, директор Большого театра. Все они семьями, конечно, с женами. И моя сестра Ольга Сергеевна бакшанская секретарь художественного театра, со своим мужем Калужским. Несколько артистов художественного театра: Конский, Яншин, Раевский, Пелявская. Это был небольшой кружок для такого человека, как Михаил Афанасьевич. Но они у нас собирались почти каждый день.